Глава двадцать Тюрьма Его Величества. «Мой господин...» Вихарек так искренне обрадовался, что я почувствовал укол совести. «Вы целы?» «Как видишь». «И я, и я. Сказал все, как вы велели, и меня даже ни разу не ударили. А нас накормят?» «Надеюсь». «Господин, а что с нами будет?» «Не знаю, малыш, но мы справимся», заявил я с уверенностью, которой не испытывал. Хотя, говоря откровенно, мне вернее, нам здорово повезло. Ведь над этой гнилой соломе мог сейчас лежать не здорово проголодавшийся, но все еще полный сил мужчина, а сочащаяся кровью тушка с вывернутыми суставами и ожогами третьей степени. А нам даже агарок свечки оставили. И ведерко с водой для питья. И еще одно ведерко для естественных надобностей. Хотя, судя по внешнему виду посудин, Их вполне можно было поменять местами. Впрочем, даже затухлая вода с привкусом ила и плесени лучше, чем никакой. А что мы будем делать, мой господин? Ждать, малыш, ждать. Пока нас повесят. Или голову отрубят. Надеюсь, что только голову. Казни в средневековье весьма неприятны. Кое-чего мы дождались очень скоро. Принесли пожрать. Давненько я не пробовал тюремной баланды. Честно говоря, никогда не пробовал, и слава богу. Обследование камеры показало полную бесперспективность подкопа, разве что отбойным молотком. Исследование дверей тоже не утешило. Крохотный узкий проем в каменном массиве полуметровой толщины. Доски подогнаны идеально, и ни следа гнили, хотя на камнях этой склизкой дряни полно. «Ты хочешь бежать?» – воодушевился Вихарек. «Желания и возможности не всегда совпадают», — пробормотал я, изучая тяжелые железные кольца, вмурованные в стену. Дабы окончательно развеять тайну их назначения, с одного из колец висал обрывок цепи. И приятный сюрприз, одно из звеньев удалось отцепить. Кусок металла весом граммов триста. Говорят, булыжник — оружие пролетариата, но железка гораздо эффективнее. В умелых руках, разумеется». Понемногу начал складываться план. В прошлый раз наши тюремщики приходили вдвоем. Один выдал нам баланду, второй караулил в дверях с факелом. Оружия при них, если не считать ножей и дубинок, не было. Да и зачем? Сами явно из простонародья, которые здесь считают не по головам, а десятками. Если что не так, успеют подать сигнал тревоги. И караул в ружье. Значит, моя главная задача – выключить караульщика. Железка в лоб, отличный наркоз. План обломился. Они пришли не вдвоем. Даже не втроем. четвером. Два стражника, на сей раз копьями и факелами. Один типа офицер с мечом. И кузнец. Последний припер пуда три железа. Цепи и инструменты. А я уж думал, нам от короля послабление вышло, раскандалы не надели. Хренушки. Кузнец тут же занялся делом. Взялся приспосабливать цепь, К кольцу. Силовая поддержка мрачно наблюдала за мной. Надо что-то предпринять, причем быстро. Если нас прикуют, шансы вырваться на свободу упадут ниже канализации. Итак, диспозиция. Офицер непосредственно в дверях. Кандидат на выключение номер один. Если я его не вырублю, шаг назад, и он в коридоре. Два стражника на полметра впереди, как бы прикрывают. С виду увольни, но взгляды цепкие, наверняка и опыт есть. Тут сидельцы всякие бывают, в том числе и обученные благородному искусству убийства ближних. Стоят грамотно. В случае атаки также грамотно примут меня на копья. Копья острые, сами в железе. Еще и факелы, удобнейшая вещь в умелых руках. Да, задачка. Одного бы я еще приголубил, но двоих может не получиться. Кузнец, ну это пока не в счет. Хотя почему не в счет? Молоток вполне сгодится, как метательный прибор. Или клещи. Тоже кое-никакое оружие. Всяко получше, чем голая рука. Мои плюсы, я крут. Мои минусы. После многочасового висения на стене моя крутизна заметно снизилась. Устал я, иными словами. Ладно, выбора у меня по-любому нет. Итак, сначала я бросаю кусок цепки. Есть шанс попасть в лоб офицеру? Есть, но толку ноль. Ничего, кроме громкого звяк, не получится, поскольку на голове у мишени шлем. Только узкий кусок рожи торчит. Вероятность попасть в переносицу? Мизерная. Увернется собака, как только заметит бросок. А он заметит. Я сижу в углу, факела считаю у него перед рожей, а я в тени. Надо только как-то спрятать само начало движения. И не промахнуться, потому что руки вялые, как сардельки. Но промахнуться нельзя. А что потом? выхватить клещи у кузнеца, а отдаст, бык-то здоровый, и на стражников. Бац-бац, и с большой вероятностью я получаю копьем в бок. Келекки тесные, а прикрывают но они друг друга умело. В таких делах не искусство важно, а сыгранность. И тут меня осенило. У меня же есть засадный полк, вихарек. На мальчишку никто внимания не обращает, а он между тем вполне боеспособный кадр. Доказал это в нашей схватке с Арманом. «Вихарек», — негромко произнес я по-русски, — «когда я скажу можно, надень ведро на голову стражнику». «Какому?» — совершенно хладнокровно уточнил паренек. «Все равно». «Ага». Оставалось лишь ждать удачного момента. И он наступил. «Господин рыцарь, соизвольте руку». Кузнец потянулся ко мне с разомкнутым браслетом. «Возьми», — измученным голосом проговорил я, начиная движение. «Это можно». Искрыв перемещение тела, бросок метнул свою железяку. И тут же вихарек подхватил ведро с дерьмом, надел его на голову ближайшему стражнику. Тот заорал, отнюдь не от восторга, но очень удачно. Шум падения тушки их начальника прошел незамеченным. Второй стражник чуть повернул голову, отведя от меня глаза. Полсекунды не больше, но достаточно, чтобы я подхватил клещи. Ах ты хорек! заорал унавоженный стражник. Роняя факел, стирая с руки отходы жизнедеятельности И одновременно пытаясь приголубить вихарька древком копья Вихарек увернулся, не зря его учил А вот второй стражник нет Копье отличное оружие, но в ближнем бою работать им достаточно уверенно умеет не всякий Стражник не умел Миг и ясмаху вогнал заостренную ручку клещей ему в глазницу Вырвал копье и воткнул в шею у Мгновенный разворот Нет, кузнец не боец, сидит с разъявленным ртом и никакой агрессивности. Так, офицера за ноги и внутрь. Гляди-ка, уже очухивается. Что ж, добавим к сломанному носу сломанную шею. Вот так, чисто и бескровно. Я подсел к кузнецу. Честный ремесленник затрясся. Не убивайте меня, господин рыцарь, богом молю, святой девой заступницей. у меня детки малые. Я взял браслет, надел на толстое волосатое запястье. Сумеешь сам себя приковать, будешь жить. Сумел. Вот что значит профессионал. Пока кузнец ковал, я переодевался. Мне ведь одно из подней оставили. Хорошо, наряд офицера пришелся мне почти в пору, только в плечах тесноват. И нагрудник не сошелся. Ну да можно и без нагрудника. Куда больше меня огорчил его меч. Плохо откованная, кое-как закаленная железяка. Разлетится от любого серьезного удара. Переодели вихарька, в костюмчик того стражника, которому я клеще в мозг вогнал. Вид у паренька стал, как у конкретного рэпера. Кузнец завершил свой труд. Я отобрал у него инструменты, проверил качество работы. И аккуратно тюкнул труженика по макушке. Пусть часок-другой отдохнет. А то еще орать станет с перепугу, людей переполошит.